«А если он вообще не придет?» — спросил уже, начиная дрожать от ночного холода Юров. Может что, ночевать тут будем?» «Я на лавочке спать не буду». «Придет. Куда он денется?» — авторитетно заявил Грошев, поглядывая на дверь подъезда. «У него тут все вещички, небось». Вдруг из подворотни послышалось сухое покашливание. И во дворе появился человек в сером плаще и клетчатой кепке. Бросив взгляд на светящиеся окна дома, он прошел мимо скамейки с чекистами. «Эй, товарищ!» — окликнул его Грошев, нащупывая в кармане рукоятку пистолета. Человек в кепке остановился и тоже сунул руку в карман. «Прикурить не найдется?» — спросил Грошев. Человек подошел ближе, достал из кармана коробок и протянул Грошеву. Вспыхнула спичка. Прикуривая, Грошев поднял ее так, чтобы свет упал на лицо человека в кепке. Убедившись, что это не Олеников, чекист вернул коробок. «Спасибо, товарищ!» Человек молча забрал спички и ушел. «А издалека похож», — с сожалением сказал Юров. «Ночью все окошки серые», — философски заключил Грошев, И они снова сели на лавочку. Уже прошло пять минут, как чайник кипел. Но Цибуля даже не шелохнулся. Он, как завороженный, слушал рассказ Олейникова. Лишь изредка вздыхал, охал и пару раз подносил губам заветный аптекарский пузырек. Так что вот так. Закончил свою исповедь Олейников. М «Да, дела...» Выдохнул Цибуля. «Ну что, дядя Коля, пошукаешь?» Спросил Олейников. «Пошукаю», кивнул Цибуля. «Чай не иголка твой, подпольный цех. У нас завод хоть и большой, но чтоб целый цех там спрятать». «Я думаю, что сам цех не на заводе», предположил Олейников. «Скорее всего, где-нибудь в городе или неподалеку от Волжанска. Но замшу с завода ведь как-то надо вывести. а учет материалом ведется, плюс грузовики нужны». «Да какой там учет?» — махнул рукой Цибуля. «Это ж, считай, упаковочный материал. Пришла оптика на завод, установили ее, а замшу, в которую ее пакуют, — на выброс. А они, оказывается, из нее куртки шьют. Как сказал Цицерон, все гениальное просто». «Цицерон?» — Олейников с удивлением посмотрел на дядю Колю. «Цицерон», — подтвердил Цибуля и, отхлебнув из пузырька, добавил. «Согласно анамнезу». Олейников взял из вазочки сушку и протянул Цибули. «Какая-никакая закуска!» Хрустя сушкой, ушкой, Цибуля продолжил свои рассуждения. «Только вот Либерман...» «Он, конечно, мужик странный, но нормальный. Я ему всегда говорю, какой ты нахрен еврей, если ты Иван Иванович?» А он смеется. Живет один. Четко вот в Москве померла недавно. Любила его очень. Цибуля вновь потянулся за пузырьком. «Ладно, дядя Коль», — сказал Олейников, отодвигая пузырек, — «бежать мне надо». Я дней несколько, а и в другом месте. Ты не обижайся. О чем не обижаться? Ежели тебя пара бугаев у подъезда стережет. Ты уж поаккуратнее. Я-то поаккуратнее. А вот ты-то... Где штаны порвал? Да на работе. Никак с баками не разберемся. Все свистят и свистят. Дуем на стенде, все нормально. На ракету ставим — бац, порез на баке. Весь день провозились. А штаны? Так это я за тележку транспортную зацепился. Там края острые. Не за ту ли, на которой вы баки возите? спросил Олейников, переходя из кухни в комнату. Цибуля перестал хрустеть сушкой и замер. Его лицо озарилось догадкой, он бросился за Олейниковым. Значит, и Баг за эту тележку цепляется, почему-то шепотом сказал он. Сообразительный ты, дядя Коль. Похвалил его олейников, собирая свой чемодан. Завтра порадую начальство. Диверсия раскрыта. Олейников подошел к распахнутому окну и перебросил ногу через подоконник. «Ну все, дядя Коль, бывай». «Стой, Петр», — остановил его Цибуля. «Тут это... Вот еще... Тебя Катя искала». «Нашла, дядя Коль», — вздохнул Олейников, вылезая в окно. «Нашла и потеряла». В приемную Плужникова бодрой походкой вошел полковник Гудасов и, заискивающе улыбнувшись, положил на стол перед секретаршей Зиной шоколадку. «Здрасте, Зиночка. Как настроение у руководства?» «Спасибо, Олег Владимирович!» — кокетливо ответила Зина, пряча шоколадку в стол. «Павел Михайлович вас ждет!» И еще раз улыбнувшись Зине, Гудасов вошел в генеральский кабинет. Кабинет был пуст. «Павел Михайлович!» — позвал Гудасов. Тишина. Гудасов подошел к письменному столу и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, стал сделано скучающим видом рассматривать лежащие на столе документы. Неожиданно позади него раздался скрип двери, Гудасов быстро обернулся, Из комнаты отдыха вышел Плужников. «Извини, Олежка», — сказал позевывая генерал. «Задремал чуток, всю ночь не спал». «Здравия желаю, товарищ генерал», — гаркнул Гудасов. «Товарищ, это верно», — сказал Плужников, обнимая Гудасова. «А вот генерала мы оставим для простых подчиненных. Садись, чай будешь?» «Спасибо», — сказал Гудасов, присаживаясь на стул напротив генерала. «Я только позавтракал. Я 9 мая на могиле отца твоего был». С грустью в голосе начал Плужников. Я тоже хотел заехать. Заерзал на стуле Гудасов. Да дел не в проворот было. Как раз делегация иностранная приехала. Весь день с ними провозился. Балет, банкет. Все как обычно. Да, хороший батька у тебя был. Светлая память. Плужников потянулся за папиросами и, прикурив, продолжил. Помню вот в сорок третьем. Вы же бросили. Перебил его Гудасов. Точно, бросил. — сказал Плужников и потушил папиросину. — А у меня к тебе дело, Олег. Ты ведь в пятидесятом году у генерала Кубина служил? Гудасов вздрогнул. — Да. А что? — скрывая волнение, спросил он. — Как бы мне, — прищурился генерал, — восстановить список лиц, кто тогда имел доступ к его архивам? — Сопляк! Мальчишка! — Орал в телефонную трубку Сидоров так, что шторы маркизы в его кабинете дрожали, как осиновые листы. — Какой из тебя генерал? Чуть что сразу в панику. Мне результаты нужны. Вот и прижми Плужникова, пока он тебя не прижал. И без результатов мне не звони! Сидоров швырнул трубку. На него, свисевшего на стене портрета, прищурив один глаз, хитро смотрел Хрущев. Сидоров нервно забарабанил пальцами по столу. «Егор Петрович», — раздался голос секретаря из селектора, — «участники совещания собрались». Сидоров, еще раз глянув на портрет, принял такую же ответственную позу, как и у его первого секретаря цыка на холсте, и величественным тоном позволил. «Пусть заходят». Гудасов все еще неподвижно стоял посредине конспиративного номера в отеле «Националь» и сжимал в руке телефонную трубку, из которой противным писком доносились короткие гудки. Руки Гудасова вспотели, в голове крутились крики Сидорова. Наконец он положил трубку на рычаг, подошел к бару и налил полный стакан виски. Медленно поднес его к дрожащим губам и со злостью швырнул стакан в стену. Плужников закончил свой доклад и сел на место. «Значит, говорите, транспортной тележкой баки резали» переспросил Сидоров и окинул взглядом длинный стол, за которым сидели Романский, Царев, Онегин, Закарпович, Недолин, Юнгель, еще несколько военных и штатских специалистов. «Но кто мог предположить такое?» развел руками Царев. «Мог», — строго сказал Сидоров, — «и должен был. Надеюсь, директор завода уже привлечен к ответственности?» Онегин встал искренне, переживая, сказал, «Я целиком признаю свою вину и готов понести на наказание». — А я бы вообще передал Волжанский завод товарищу Юнгелю. Влез предложением Закарпович, и маршал Недолин нас поддерживает. Наш лунный проект? — С вашим лунным проектом разбирайтесь сами, — перебил его Романский. — А проект «Восток» теперь курирую я. Так что давайте я сам разберусь, кому чего передавать и как и кого наказывать. — Ты разберешься, — язвительно прошипел Сидоров. — Только про сроки, порученные тебе партией и правительством, не забывай. «Мы как раз хотели согласовать второй испытательный пуск по программе «Восток». Вмешался Царев. Теперь уже с животными на борту. А чего со мной согласовывать?» Неожиданно доброжелательно отреагировал Сидоров. «Он, товарищ Романский, теперь это курирует. С ним и согласовывайте». И вновь, бросив взгляд на портрет Хрущева и приняв его позу, закончил. «Все, все свободны». Кабинет опустел. Сидоровым остался лишь один Закарпович». Может, все-таки вам переговорить с Никитой Сергеевичем насчет Волжанского завода? Плаксиво заговорил он. Передали пьюнгелю. ты, Осадил его Сидоров. Если завод забрать, с них взятки гладкие. По объективным причинам их проект «Восток» закрыт, и все. А мне надо, чтобы романский дело провалил. Понял, академик? Волжанск, помимо сложного технологического производства, всегда славился своим пивом. Буквально в ста метрах от пивзавода, прямо на набережной, вокруг палатки были расставлены высокие круглые столики. Там почти всегда продавалось самое свежее неразбавленное пиво. Олейников и Барыга уже выпили по кружке и допивали по второй. Стоящий напротив них потный даже не притронулся. Лишь из-под лобья сверлил Олейникова желтоватыми глазами. «Шатун, мужик серьезный», — весело хлебового пиво, разъяснял Олейникову белобрысый. «Чуть что!» и барыга, сделав страшное лицо, чиркнул ребром ладони по горлу. «Цацкаться не будет! Я вот... Пасть заткни!» резко садил его Потный и, повернувшись к Олейникову, спросил. «Ну так в чем цимус-то?» Олейников сделал глоток, оглянулся по сторонам и немного сепловатым голосом сказал. «Мазоли будоражить в мастерской никакой хотелки нет. И так на зоне натягался». «Слезу давишь?» — ехидно спросил Потный. «Дело хочу предложить». — пояснил Олеников. — Так отдели и базарь. — У вас в городе один богатый проярок имеется? — Много у нас фраерков, — зевнул Потный. — Да все уже на учете. — Все да не все, — хитро улыбнулся Олеников. — Да и со всеми его сравнивать, как шашлык по-карски с баландой. — Не томи, дядя, называй. — С наигранным безразличием, — сказал Потный. — Тебе не буду. Мне гарантии человека авторитетного нужны. Я ведь долю хочу, а не подарок тебе ко дню взять и бастили сделать. Для того мне шатун и нужен. А если вам без интереса, то и без вас моторы найдутся. Только не пенять потом, что шатун узнает, кто его с такой мазы сорвал». Через полчаса трофейный мотоцикл с Олейниковым и Потным подъехал к двухэтажному желтому дому с белыми колоннами, окруженному невысоким забором. Сочетание архитектуры старой боярской усадьбы — большой красочной вывески на фасаде детский сад «Светлячок» и разбросанных по двору металлических каруселей, песочниц и расписных грибков с целью их визита показалось Олейникову неожиданным. «Очти», — заявил Потный, слезая с мотоцикла, — «к Шатуно по имени-отчеству надо. Семен Аркадьевич. Он так любит». «То есть его уже перевели в старшую группу?» — улыбнулся Петр. «Иди за мной», — прохрипел в ответ Потный, направляясь к маленькой железной двери в торце здания. «Сторож» прочел Олейников намалеванную масляной краской на двери надпись. Спустившись по темной скрипучей лестнице, Олейников и Потный оказались в небольшой комнате, обставленной дорогой мебелью. Свет с трудом пробивался сквозь маленькое окошко у потолка, задернутое тюлевой занавеской. На стенах висели узбекские ковры, а в полированном серванте с гнутыми ножками стоял фарфор с хрусталем. В полоборота к ним, развалившись в кресле, сидел седовласый крепкий мужик. Лет под шестьдесят и смотрел телевизор. Транслировали финальный матч чемпионата Европы по футболу из Парижа. «Последние восемь минут дополнительного времени», — звучал напряженный голос комментатора. «Сборная Советского Союза и сборная Югославии. Счет по-прежнему 1-1. С мячом Югославы. Милан Галич, пас...» Игорь Нетто перехватывает мяч, пас. Метревели Виктор Понедельник. Нет, не получается пока у наших, а так надо, так надо. Здрасте, Семен Аркадьевич. Тихо поздоровался Потный. Шатун, молча не повернув головы, поднял указательный палец вверх, потом махнул в сторону стоявших у стены стульев. Стараясь не шуметь, Олейников и Потный сели. На экране в очередной раз захлебнулась атака советской команды. Шатун нервничал и стоявшего перед ним на журнальном столике хрустального штофа с водкой он наполнил изящную рюмку и залпом выпил. Закурил. Потный боялся дышать, а Леников потихоньку осматривался. «Да, семь минут до конца матча. Всего семь минут!» — встанал телевизионный комментатор. «Вот Виктор понедельник получает пас, идет, идет, выходит к воротам удар. Гол! Гол! Гол! Все! Мы чемпионы Европы!» Шатун вскочил с кресла, бросился к Олейникову, стал обнимать и целовать его. Когда запал бурной радости спал, Шатун выпустил Олейникова из своих объятий и с удивлением уставился на него. «Ты кто?» — с недоумением спросил он. «Дело есть, Семен Аркадьевич». Спокойно ответил Олейников. На широкой казахской степи поднималось красное солнце, поигрывая лучами на сверкающем корпусе, готовящейся к старту ракеты. По дорожке к зданию монтажно-испытательного корпуса космодрома «Байконур» размашистым шагом шли царев с Онегиным. «Сергей Павлович, волнуетесь?» — спросил Онегин. «Главное, Вась Васильевич, чтоб ты не волновался». Перед дверью царев резко остановился, повернулся к Онегину и заглянул ему в глаза. «Уверен?» «Все проверились, Сергей Павлович», — кивнул Онегин. «Особенно баки. Ну, если все, то и волноваться нечего» сказал Царев, и они вошли в здание. Внутри монтажно-испытательного корпуса человеческий муравейник. Каждый был занят своим делом. Кто-то проверял приборы, кто-то нес какие-то детали и чертежи. Кто-то что-то записывал. Царев и Онегин подошли к группе специалистов, среди которых активничал Либерман. Из соседней двери появились Романский, Маршал Недолин и Академик Закарпович, и встали рядом. «Чуть меньше двух часов до старта», — сказал недолен, глянув на часы. «О чем думаете, Сергей Павлович?» — спросил Романский, заметив напряжение на лице главного конструктора. «Теперь думать уже поздно», — немного натянуто улыбнулся Царев. «Остается верить, что все, что надо, мы сделали правильно». «Да, товарищи, великий момент, великий и ответственный», — с пафосом встрял Закарпович. «Впервые в истории живые существа должны вернуться из космоса живыми же» проложит, так сказать, путь человеку. Я уже звонил товарищу Сидорову, и он сказал, что недалек тот час». Царев отвернулся и пошел дальше. Закарпович побежал за ним. В конце зала двое медиков возились с капсулой спускаемого аппарата. Они уже опустили внутрь капсулы собачку по кличке Чайка и приготовились проделать аналогичную процедуру с рыжей дворняшкой по прозвищу Лисичка. Подошел Царев, взял Лисичку на руки». Раньше моряки считали, — сморщился из-за спины царёва Закарпович, — что рыжая собака на корабле к пожару. Царёв не ответил. Он погладил собачку по шорски и прошептал ей на ухо. — Лисичка хорошая. Я так хочу, чтобы ты вернулась. Потом передал ее в руки одного из медиков и, не оглядываясь, ушел в гудящий как улей зал управления. По блестящей поверхности стоявшей на стартовом столе ракеты струился пар. На высоте девятиэтажного дома у головной части возились инженеры и рабочие. Помахав на прощание чайки и лисички, инженеры закрыли люк и туго затянули болты крепления. В бункере управления за их действиями на экране телемонитора внимательно следили Романский, Онегин, Недолин, Закарпович и Либерман. «Ключ на старт!» — дал команду царев. «Есть ключ на старт!» — отозвался запускающий. «Продувка!» «Есть продувка!» Напряжение нарастало. Либерман от волнения прикусил губу. «Дренажные клапаны закрылись», — сообщил запускающий. «Все нормально. Отошла кабель-мачта. Все нормально». Царев посмотрел на часы 09.31. «Зажигание», — уверенно скомандовал он. «Дается зажигание», — подтвердил запускающий. «Предварительная ступень. Промежуточная. Подъем». Клубы дыма окутали ракету, оглушающий рев донесся со стартовой площадки. Ракета медленно стала подниматься в небо. «Пять секунд. Полет нормальный!» — начал отчет запускающий. «Десять секунд. Полет нормальный!» «Двадцать секунд. Полет нормальный!» Ракета уже поднялась высоко в небо и практически превратилась в едва заметную точку. Как бункер озарила яркая вспышка. Либерман вздрогнул и отвернулся. Воцарившуюся в бункере тишину прорезал докатившийся раскат взрыва. Все молчали. Говорил, не надо рыжую собачонку сажать. Раздался скрипучий голос Закарповича. Брагин подошел к нему и с презрением, глянув в глаза, сказал. — Слушай, академик, заткнись, пожалуйста. За тысячу километров от Байконура на космодроме Канаверал готовилась к старту ракета «Атлас». Также суетились инженеры и рабочие, также из бункера наблюдали за их действиями руководители полета и будущие астронавты «Шепард», «Глен» и «Грисом». «Цель сегодняшнего запуска — исключительно военная миссия», пояснил Вернер фон Браун, директору ЦРУ Далласа и генералу Тоф «Заодно мы имеем возможность проверить готовность нашей ракеты». «Ракета-носитель «Атлас», — продолжил один из сотрудников космического агентства, — Выведет спутник Короны на эллиптическую орбиту, траектория которой проходит над основными интересующими объектами на территории СССР. После проведения серии фотографических съемок капсула с фотопленкой отделится от спутника и, сойдя с орбиты, будет спускаться в запланированном районе Тихого океана, где специальной сетью ее поймает в воздухе наш самолет. «Волнуетесь?» — спросил фон Браун, обратив внимание на напряженное лицо Далласа. «Главное, чтоб вы не волновались». Процедил сквозь зубы Тофрой. Браун отвернулся. Раздался рев двигателей. Ракета, задрожав, стала медленно подниматься в воздух. Все присутствующие, затаив дыхание, следили за полетом. Разогнавшись, ракета пробила высокую облачность и скрылась из вида. — Есть выведение на орбиту! — раздалось из динамика громкой связи. Все зааплодировали. — Значит, ваша птичка все же может летать? — улыбнулся Далес фон Брауну — и, повернувшись к астронавтам, мечтательно сказал. «Да, а ведь капсула с кем-нибудь из вас могла бы быть уже на этой ракете». «К сожалению», — сказал Браун, — «запущенный нами спутник намного легче капсулы «Меркури». Для тестового полета с полной нагрузкой нам необходимо увеличить тягу на 40%. Думаю, это займет еще несколько недель». В кабинете секретаря посольства США Сайрус готовил посылку. Аккуратно завернув в полиэтилен несколько американских паспортов и увесистую пачку долларов, Сайрус раскрыл толстую книгу, внутри которой был устроен тайник, и поместил туда получившийся сверток. Наблюдавший за его манипуляциями секретарь посольства Алекс Чейн с удивлением прочитал название книги. «История КПСС». «Сайрус, а вы не могли выбрать что-нибудь менее символичное?» — улыбнулся он. «Зато надежно», — ответил Сайрус. При пересылке по почте никто не позарится. На всякий случай я положил внутрь записку на русском языке». Сайрус взял в руки записку и прочел вслух. «Товарищ, ты случайно проник в чужую тайну, подобрав вещи, которые были предназначены не для тебя. Оставь деньги у себя, но не трогай других вещей, чтобы не узнал слишком много и не подвергнул свою жизнь и жизнь твоих близких опасности. Возьми деньги, а остальное содержимое и пакет выброси в реку, в любое глубокое место» и забудь обо всем. Никому не говори о твоей находке, иначе ты подвергнешь себя и твоих близких большим неприятностям. Ты предупрежден». Сайрус вернул записку в тайник и с довольным выражением лица захлопнул книгу. «Надеюсь, теперь наш источник на заводе заработает в полную силу», сказал Чейн, и в резонанс с его словами завибрировала маленькая стрелка в когтях Орлана, висевшем на стене гербе Соединенных Штатов. Человек в сером плаще и клетчатой кепке вошел в центральную библиотеку города Волжанска, разделся в гардеробе и прошел в читальный зал. Он осмотрелся и среди прочих посетителей приметил в дальнем углу объект, с которым ранее встречался в привокзальном буфете. Объект сидел к нему спиной и делал вид, что увлеченно рассматривает взятую в читальник книжку. Человек прошелся по залу и сел рядом. «Вы уже прочитали книгу?» — тихо спросил он. «Как видите, еще листаю». Я про другую, — ухмыльнулся человек, — про руководящую и направляющую роль партии. Да, — еле слышно ответил объект, — но мне бы не хотелось впредь получать посылки на мой домашний адрес. Вы сами настаивали получить документы как можно быстрее. К сожалению, сейчас у меня нет возможности встречаться с нашими друзьями, поэтому им пришлось воспользоваться почтой. Но теперь мы можем считать, что ваше главное условие для плодотворного сотрудничества с нами выполнено. «Ход на вашей стороне». Объект немного помолчал и, решившись, начал говорить. «В связи с последней аварией, следующий старт состоится не раньше августа». «Точнее?» «Точнее, пока неизвестно. Я сообщу, как буду знать». Объект огляделся по сторонам и продолжил. «Приходится быть осторожнее, поскольку возникли некоторые проблемы». «Проблемы?» — настороженно переспросил человек. У меня есть один знакомый, антиквар. Человек весьма состоятельный известный в узких кругах города. Я пару раз кое-что у него покупал, иногда общаемся с ним. Так вот, недавно к нему приходил очень странный человек. Потолкался, говорил что-то невразумительное, а уже уходя поинтересовался так, между прочим, не знает ли он чего про некий подпольный цех в городе, где куртки замшевые шьют. А что за человек? Он не представился, но по описанию очень странный. Сыпет английскими словечками, а на вид — уголовник. Я боюсь, что... Ладно, не нервничайте, — остановил его человек. Сейчас уголовники часто антикваров и прочих зажиточных граждан трясут. Коммерцию под себя подминают. Я этим вопросом займусь. А вы подготовьте ответ на мой. На улице темнело. В маленькое окон со у нас заглянул последний лучик солнца. Пристроившись на кожаном диване, Олейников в полглаза наблюдал, как за круглым столом, покрытым расписной скатертью, Потный и Кузя играли в карты. Сам шатун дремал в кресле перед телевизором, на экране которого бодрый диктор докладывал о количестве тонн сваренного чугуна в стране. Кузя побил карту потного, довольно заржал и сгреб лежавшие на кону деньги к себе. Все, вздохнул потный, у меня бабло кончилось. Но у мани. Съехидничал Кузя и, повернувшись к Оленникову, спросил. «Может, ты судьбу испытаешь?» «Ты же наверняк играешь», — отозвался Олеников. «Кто наверняк? Я наверняк», — возмутился Кузя. «Скатерку подними», — сказал Олеников и подмигнул Потному. Потный вскочил, бросился к Кузе и отогнул край скатерти рядом с ним. На столе лежали сброшенные Кузей карты. «Сука!» — заорал Потный, вцепляясь в Кузю. «Я тебе что, бобер, что ли?» Защищаясь, Кузя схватил со стола вилку и попытался ткнуть в глаз Потного. Тот отпрянул и потянул за собой и Кузю, и скатерть. Вся посуда со стола с диким грохотом и звоном полетела на пол. Шатун проснулся, медленно повернул голову и с любопытством посмотрел на катающихся по полу бандитов. — Ажиотаж сняли! — грозно приказал им Шатун. Кузя и Потный замерли. В этот момент дверь старушки распахнулась, и на лестнице показался слива. «Все ништяк. Арба под окнами. А колеванец доставлен», — сообщил он и, увидев лежащих в объятиях друг друга Кузю и Потного, спросил. «А что закипишь? «Олимпийский резерв готовим по вольной борьбе», — пояснил Олейников и, наклонившись к картежникам, сказал. «Вы что, не слышали, что пахан молвил?» Потный ослабил хватку Бандиты встали, и, злобно поглядывая друг на друга, разошлись в разные стороны». Шатун подошел к Олейникову внимательно, посмотрел ему в глаза и произнес. «Я вот что решил. Порядок в городе должен быть. А если кто без моего ведома чего-то там производит, это не порядок. Найдем, мать-цех, даже не плачь, и долю свою получишь». «Спасибо, Семен Аркадьевич», — поблагодарил его Олейников. «А за что ему долю?» Взъерепенился Кузя. «Ну, задолбал дят, латки устроил честь и хвала, но долю за что?» Шатун резко повернулся к Хаха, «Хохоталку маш осадил он его. «Ты только трындить умеешь! Тебя посылали с антикваром поговорить, а ты работать не умеешь, один пар пердячий! За тебя работу доделывать приходится!» И, повернувшись к Олейникову, продолжил. «И ты рано спасибствуешь. Прежде на свидание хочу тебя пригласить». «Какое свидание?» — удивился Олейников. «Романтическое, при луне». Недобро улыбнулся Шатун и приказал. «Ну, давай, все до воздуху!» Олейников поднялся по лестнице и вышел. Кузя, суетливо собирая рассыпанные по полу деньги, повернулся к Потному и прошептал. «Слышь ты, Баклан, чую испорченного пассажира ты привел. Швыром пахнет, бели «Я привел, я и отвечу», — огрызнулся Потный. За спиной в них возник шатун. Молча забрал у Кузи собранные деньги и сказал Потному. «Насчет отвечу, это верно». Если что не так пойдет, смотри не к их сни, как в подворотне. Потный нервно сглотнул и закивал. — И ты перо на готове держи, — сказал шатун Кузе, — для страховки. Следом за Оленниковым и сторожки вышли шатуны и остальные бандиты. Во дворе стоял ржавый, изрядно помятый грузовик с открытым кузовом. Слива неторопливо прошагал к кабине и сел за руль. Охнул пару раз стартер, и мотор заурчал. Шатун подошел к кузову, откинул борт и поманил пальцем Олейникова. — Тут у нас бриц один к вечной жизни готовится, — показал Шатун Олейникова на простой дощатый гроб, лежавший посредине кузова. — Антиквар твою мать! У него бабла немерено, но не хочет, сука, говорить, где заныкал. Кузя шустро запрыгнул в кузов и стукнул ногой по гробу. Изнутри донесся приглушенный стон. — Вера из мани, падла! — спросил Кузя, сплевывая на крышку гроба. В ответ сквозь неплотно пригнанные доски послышался голос антиквара. «Все отдал! Честное слово, жизнью клянусь! Ни копейки не оставил! Не губите, товарищи! У меня сердце больное! Мне лекарство надо регулярно принимать!» «Не кнокой гнида!» Оборвал его стон шатун и, хитро глянув на Олейникова, сказал. «Сдается мне, что он и про цех твой разумеет. Но ничего, сейчас его по ветерку с оркестром покатаем. Глядишь, все вспомнит. Давай грузись!» Потный полез в кузов, а Шатун направился к кабине. Но, остановившись на полпути, вернулся к Олейникову и протянул ему пистолет. «Держи, бедолагу! Если что там, кончай эту гниду, понял?» Олейников кивнул. Объехав окружным путем центр, грузовик выскочил на пустынный проспект и помчался в сторону пригорода. Всю дорогу Потный не сводил глаз с Олейникова, но тот невозмутимо сидел на крышке гроба и что-то насвистывал. Напротив него, облокотившись о борт, поеживался от холодящего ночного ветерка Кузя. Бандиты не заметили, как Олейников, опустив руку в карман с пистолетом, двумя пальцами извлек обойму, прощупал патроны и вставил ее обратно. Неожиданно грузовик резко прибавил скорость. Олейников посмотрел вперед. В паре сотен метров по ходу движения на обочине стоял мотоцикл с коляской, и вокруг него прохаживался, помахивая палочкой, милиционер. «Дон Крайс, сука, лежи тихо!» — саданул Кузя ногой по гробу. Милиционер поднял жезл. Грузовик затормозил и съехал на обочину, взметнув клубы пыли. «Лейтенант Петров!» Подойдя к кабине, козырнул милиционер, большую часть лица которого занимали пушистые рыжие усы. «Проверка документов!» «Все в порядке, начальник!» — сказал Слива, протягивая ему бумаги. «Вот путевой лист и свидетельство о смерти. Безродного покойничка везем из морга на захоронение». «Проверим», — сказал лейтенант и, забрав у документы, направился к кузову. Из кабины выпрыгнул шатун и, крадучись, пошел за ним. Откинув борт, милиционер легко запрыгнул в кузов и, указав на гроб, сказал Потному. «Открывай!» «Товарищ лейтенант», — прогнуславил Потный, — «не же покойничка тревожить! Заколочен уже!» «Расколачивай!» — приказал лейтенант. «Проверим, что за покойничек!» и милиционер, схватив валявшуюся в кузове монтировку, лихо засунул ее в щель гроба. Изнутри раздался протяжный стон антиквара. «Ах, вы суки воскликнул лейтенант, отпрыгивая и хватаясь за кобуру. «Стреляй!» — заорал Олейникову шатун. «Вали, ментяру!» Олейников мгновенно выхватил пистолет из кармана и дважды выстрелил в грудь милиционеру. Тот охнул, схватился за сердце и рухнул на крышку гроба. Мента замочили. Испуганно прошептал Потный. «И хрен с ним!» — сказал Шатун, увидев в щели испуганные глаза антиквара, добавил. «Теперь и этого в гробу кончать надо. А он все видел». «Я ничего не видел!» — застонал антиквар. «Заводись и гони к реке!» — приказал Шатун Сливе. «Обоих в ящик, камней побольше и концы в воду». «Не надо в воду!» — жалобно заныл антиквар. «Я все отдам, только не убивайте!» лохматова не чеши!» — поморщился Шатун. «Нет-нет, я никого не чешу!» Еще жалобнее взвал антиквар. «Все скажу! Честно! Ну, пожалуйста!» Шатун взял из рук убитого милиционера монтировку, подцепил крышку и откупорил гроб. Из гроба поднялся бледный антиквар, сжимая в дрожащей руке маленький ключик. «Вот ключ от тайника, под клеткой с попугаем, там все!» Пролепетал он и заплакал. В этот момент милицейское тело зашевелилось и село на крышку гроба. Глаза антиквара округлились, он схватился за сердце и стал медленно сползать на пол. Воскресший лейтенант снял с себя шинель, под ней оказалась гражданская одежда, сорвал парик и резким движением оторвал приклеенные усы. Олейников в тот час узнал в нем еще одного из нападавших на него в подворотне дома Либермана-бандита. — Хелло, бурундук! — хлопнул уже покойничка по плечу Кузя. — Сука ты! — сказал Бурундук одуревшему антиквару. Мог бы быстрее расколоться, а то я уж запрел совсем в этом маскараде. Борундук у нас красавец, настоящий артист, похвалил его Шатун, потом повернулся к Леникову. И ты, красавец, только бедолагу верни, он же все равно холостыми заряжен. Был уже третий час ночи. Ответственно руководящие работники, заведующие универмагами и торговыми базами, зубные техники, врачи-гинекологи и представители культурно-эстетствующей богемы, проживающие в помпезном имперского стиля доме сталинской постройки, уже давно спали. Высокие окна, словно пустые глазницы, зияли черной пустотой. И лишь пара витиеватых фонарей у центрального подъезда высвечивала из темноты стоявшие по бокам полуобнаженные исполинские каменные фигуры шахтера с отбойным молотком и доярки с ведром. Неожиданно в одном из окон по занавеске скользнул луч фонарика. Посредине просторной комнаты, богато обставленной антикварной мебелью, стоял человек в сером плаще и клетчатой кепке, и шаря фонариком по углам осматривался. На руках у него были надеты тонкие черные перчатки, нижнюю часть лица скрывала натянутая до носа кашне. Бесшумно ступая по персидскому ковру, человек подошел к шкафу и, открывая дверцу за дверцей, внимательно изучил его содержимое. Золотые наручные часы и пара колечек, которые он обнаружил в одной из шкатулок, человек не взял, аккуратно положил на место. Потом он не менее внимательно исследовал ящики массивного письменного стола в кабинете — перебрался в спальню и осмотрел тумбочки возле кровати, увенчанной полупрозрачным балдахином. Не найдя то, что его интересовало, человек в кепке проследовал на кухню, которая своими размерами не уступала остальным комнатам. Покопавшись среди многочисленных китайских сервизов богемского хрусталя и столового серебра, человек в кепке открыл небольшой резной шкафчик в углу и удовлетворенно хмыкнул. «Это была аптечка». Среди прочих флакончиков его заинтересовал только пузырек с сердечными каплями. Через пару минут человек в кепке вышел из подъезда, откашлялся и направился в сторону улицы. Едва его фигура растворилась в темноте, как во двор сталинского дома въехал грузовик. Из кузова выпрыгнули Кузя, Потный и Олейников. «Квикли, дундель!» поторопил Кузя антиквара, который дрожащими руками держался за край кузова, пытаясь перебросить ногу через борт и потянул его за шиворот. Антиквар мешком рухнул на асфальт. «Тихо вы!» — цыкнул подошедший шатун и приказал распластавшемуся на земле антиквару «Веди, показывай!» Антиквар, кряхтя и держась рукой за сердце, поднялся и повел бандитов к подъезду. В квартире, где несколько минут назад хозяйничал человек в кепке, вспыхнул свет. Как только бандиты вместе с Олейниковым, Вюдом Антикваром вошли в комнату, неожиданно прозвучал громкий окрик. «Лицом к стене всех постреляю!» Бандиты в страхе замерли. «Это Арон, попугай! Арон, Арон, Ароша!» Забормотал Антиквар и, подойдя к окну, отдернул занавеску. На подоконнике в большой клетке с позолоченными прутьями, стоявшей на мраморном постаменте, переминался на жердочке серый Жако. — Дурак! Дурак! Дурак! — закричал попугай. — Всех постреляю! Лишь вам к стене! — Твою мать! — сплюнул Шатун. — Чуть на понт нас не взял. — Когда я его покупал... — извиняющимся тоном залепетал антиквар. — Меня уверяли, что он двадцать лет прожил у самого Семена Михайловича Буденова. — Значит, секрет плейс у тебя тут, дядя? — спросил Кузя, подходя вместе с Потным клетки. Простите, что? — переспросил антиквар. — Тайник здесь, я. сурово глянул на антиквара Потный. — Да, под клеткой. — выдохнул антиквар и побледнел. Потный поднял клетку, под ней в мраморном постаменте скрывалась небольшая металлическая дверца. Потный ловко открыл ее ключиком. Внутри тайника сверкнули золото-бриллианты. Кузя заулыбался и потянул руку к тайнику. «Граблю, спрячь!» — осадил его подошедший шатун. Он неторопливо стал вытаскивать из тайника содержимое и аккуратно раскладывать его на подоконнике. С каждым извлекаемым бриллиантом, с каждым перстнем и колье, с каждой толстой пачкой рублей лицо антиквара бледнело все больше и окончательно стало походить на белый лист бумаги. Покачиваясь, он отошел в сторону и присел на стул. Последним шатун вытащил из тайника толстенный бумажный конверт. «Это что за бандероль?» — поинтересовался он у антиквара, вскрыв конверт и с любопытством рассматривая зеленые банкноты. Антиквар не ответил. Он уже практически потерял сознание. К шатуну подошел Олейников, глянул на содержимое конверта и, улыбнувшись, объяснил моргающим от недоумения бандитам. «Доллары, американские деньги, валюта». «Грамотный, что ли?» — просипел потный. — Видал, — кивнул Олейников. — Сколько там? — спросил, повернувшись к антиквару Шатун. — Десять тысяч. Десять тысяч долларов. — прохрипел, держась за сердце антиквар. — Откель, — поинтересовался Шатун. — Вы мне не дадите мои капли? Там, на кухне, в ящичке. — жалобно простонал антиквар. — Сердце у меня больное. — Хватит арии петь, — огрызнулся Шатун. — Откуда валюта? Антиквар вздрогнул тяжело и быстро задышал, его глаза стали закатываться. «Семен Аркадьевич, гляньте на него», — сказал потный. «Сейчас же окочурится». «Ладно», — махнул рукой Шатун. «Принеси его капли». Шатун подошел к антиквару и шлепнул его ладонью по щеке. «Но а откуда Зюзи?» Антиквар открыл глаза. «У меня знакомый один есть». С трудом выговаривая слова, начал он. «Деньги большие водятся, хоть и на заводе работает» узнал, что я филателею увлекаюсь, и попросил меня ему пропавшую деву достать. — Кого достать? — удивился Шатун. — Пропавшую деву, — продолжил антиквар, — это редчайшая почтовая марка с изображением святой Урсулы середины прошлого века. Говорят, помогает владельцам избавиться от любых недугов, даже неизлечимых. — А он что же долларами платил? — заинтересовался Олейников. — Марок осталось всего несколько экземпляров, и все за границей. — пояснил антиквар. — Я через своих зарубежных коллег нашел одну. Должны были на следующей неделе привезти. Из кухни вернулся, потный, держа в руках пузырек с каплями и стакан с водой. Протянул антиквару. — Так откуда у него валюта? — допытывался Олейников. — Говорил, в Москве меняет. У Яшки какого-то, — сказал антиквар и, отмерив капли в стакан и, сделав глоток, добавил. — И мне предлагал. — Любопытно. — сказал Олейников. А как звать-то этого любителя марок? Антиквар раскрыл рот, чтобы ответить, но неожиданно захрипел. Тело его охватили конвульсией. Он обмяк и рухнул со стула на пол. борундук склонился над телом и пощупал пульс. — Сожмурился, — авторитетно заявил он. — Инфаркт. — А про цех-то мы его и не спросили, — разочарованно произнес потный. — Так, — сказал Шатун, оценивая обстановку. «Взяли все и рвем когти». Бандиты быстро рассовали по карманам разложенные на подоконнике ценности и, прихватив еще пару шмоток с вешалки, выбежали из квартиры. Олейников, на секунду задержавшись, поднял с пола пузырек с лекарством, посмотрел его на свет и, аккуратно завернув носовой платок, положил в карман. Вернувшись в сторожку, бандиты высыпали на круглый стол свой улов и принялись пересчитывать. «Ну и чего с этой хренью делать?» Философский изрек шатун, вертя в руках пачку долларов. Как эту зелень на нормальную капусту махнуть? В Москву надо ехать, отозвался Олейников. К этому, как антиквар назвал, к валютчику Яшки. А «Вот ты прокатись в столицу, хитро прищурившись, предложил шатун. Найди яшку, махни этот фушил американский на наши кровные. А мы пока здесь твой цех подпольной поищем. Анбелли выбил. Семен Аркадьич, вы что, доверяете этому анчутке наши мани?» Вскричал Кузя и потянулся к пачке долларов. «Да я их лучше съем сейчас!» «Кегли спрячь!» — хлопнул по рукам Кузю Шатун. «Он на деле уже заявился. Змей напористый, это видно. Пусть еще интеллект покажет». И Шатун, оставив Кузю с вытянутыми руками, подошел к телевизору, щелкнул тумблером и, опустившись в кресло напротив выдохнул. «Все, все по хатам. А ты, — глянул он на Олейникова, — бери билет на завтра». — Бабло с собой не таскай, вечером зайдешь.